Во время Она не спит Глаза широко открыты, словно веки приклеили скотчем Она быстро моргает, когда за окнами мелькают фары других машин Я не могу толком объяснить, куда мы едем и зачем Просто прошу ее потерпеть, подождать. Оказавшись в нескольких часах езды от Портленда, я постепенно расслабляюсь. Нахожу Уолмарт, в котором столько раз бывало, и пока мы паркуемся между двумя внедорожниками, готовлюсь к тому, что мне предстоит сказать. Поворачиваюсь к заднему сиденью. Она так напряжена, что я буквально физически чувствую ее нервозность. И хотя окна тахо тонированы, я пытаюсь высмотреть, не увидел ли кто, что она сидит не в детском кресле. Ее нижняя губа дрожит, а лицо сморщивается, и мне всем сердцем хочется ее обнять, но я боюсь, что она закричит. «Ну что ты, солнышко, не плачь, все будет хорошо, посмотри на меня!» Я протягиваю руку в темноту и дотрагиваюсь до ее коленки со светлыми волосками и коростой от ссадин. Эмма всем телом сотрясается от рыданий, и я уже жалею, что своим поступком... причинила ей еще больше беспокойства боли и страха посмотри на меня секундочку эмма хорошо ты должна меня выслушать это очень важно я подумываю подкупить ее игрушкой пожалуйста не плачь и тогда я куплю тебе любую игрушку но я не настолько тороплюсь она открывает ротик и раздается страдальческий вой я с опаской оглядываю парковку ничего не могу с собой поделать но в такой поздний час «Никто не смотрит в нашу сторону. Я пережидаю, пока она всхлипывает, и снова глажу ее по коленке, как будто это поможет. Обещаю, я тебе помогу. Я просто хочу, а чего я хочу?» «Я копаюсь в себе, вспоминая все свои отношения с детьми из других стран, говорящими на неизвестных языках, с детьми, которые всего лишены, и избалованными детками, считающими книжки курса скучными». но мне никогда не приходилось иметь дело с детьми в такой ситуации. «Послушай, Эмма, какая у тебя была самая любимая игрушка?» «Она чуть оживляется. Кажется, я двигаюсь в верном направлении. У тебя ведь наверняка такая была, да? Такая, с которой тебе становится лучше, которая тебя успокаивает, когда ты напугана?» «Вроде любимки? Что за любимка?» «Это игрушки, которые мы приносили в школу, чтобы лучше засыпать после обеда». «Да, любимка. У тебя есть такая?» Она кивает и икает. «Мишка-леденец». «Мишка-леденец?» «Из заботливых мишек. Из... из мультика. Мне папа подарил». «А знаешь что? Давай пойдем в магазин и купим тебе другого мишку-леденца. Конечно, это будет не тот же самый мишка, но очень на него похож, правда?» «Тогда ты будешь чувствовать себя лучше?» Она кивает. «Но я не боюсь». «Правда?» «Да». «Тогда почему ты плачешь?» «Потому что». «Потому что что?» «Потому что мама меня накажет за то, что я от нее убежала. Она так рассердится, даже не знаю как». При этих словах она плачет, и в рот затекают сопли. «Бедная малышка, вот что я тебе скажу. Я перебираюсь на заднее сиденье, Расстегиваю ее ремень, и она прыгает ко мне на руки. Я обнимаю ее и утешаю. «Твоя мама ничего тебе не сделает и не рассердится, обещаю. Ты со мной не просто так, на то есть причина. Ты знаешь, что такое причина?» Она качает головой и прижимается ко мне. «Я хочу, чтобы ты была счастливой и жила в безопасности. Это моя работа. Отличная работа, правда?» Она пожимает плечами. а знаешь, Чем еще занимаются на этой работе? Покупают любые игрушки в магазине, чтобы порадовать детишек, но я давно уже ничего не покупала и даже не знаю, что выбрать. Как думаешь, ты поможешь мне найти то, что нужно? И подберем для тебя что-нибудь симпатичное. Ну же, смелее. Она отодвигается, вытирает глаза и кивает. Ее голову начинает занимать мысль о новых игрушках. Я осторожно промокаю ее слезы краем своей блузки. Потом включаю в машине свет и изучаю лицо Эммы. щекая и скула побагровели. Я выуживаю из сумки тональный крем. Знаешь, что это? Нет. Это волшебное лекарство для твоего личика, чтобы оно не так болело. Разрешишь мне? Я откручиваю колпачок и выдавливаю крем на пальцы. Можно нанести немного тебе на щеку. А если будет больно, просто скажи, и я прекращу. Хорошо? Я начинаю легонько растирать крем, пока багровые пятна не становятся сначала розовыми, а потом бежевыми, сливаясь с натуральным тоном кожи. Все хорошо? Не больно? Не больно. Я кладу руки ей на плечи и слегка пожимаю их. Просто не волнуйся. Считай, что это летние каникулы. Как тебе такое? Я задумываюсь, не солгать ли ей, сказать, что ее родители попросили отвезти ее на отдых, а я ее новая няня или учительница из школы. Но я не могу ей лгать. И тут же, прямо в машине, принимаю решение, что никогда не буду ей врать. «Что такое летние... Николы?» Она снова икает и неверно произносит слово, но не отодвигается. «Ты никогда раньше не ездила на летние каникулы?» «Значит, нас ждет много интересного. Как думаешь, ты готова к приключениям?» Она кивает, почти улыбается. и я решаю, что все обойдется, по крайней мере на первое время, достаточно только уехать подальше от города. Я понимаю, что это не кино и не роман, и последствия будут реальными, но стараюсь не слишком сильно давить на нее, еще рано. Мы купим все необходимое, расплачусь наличными, и поедем дальше. Высоко в небе висит размытая луна, уже поздно, дети давно уже спят, Но у нас всего сутки, чтобы оказаться как можно дальше от штата Вашингтон, прежде чем местные власти поднимут тревогу и начнется расследование. Для людей, которые нас увидят, Эмма превратится из расстроенного ребенка в пропавшего ребенка, и если кто-нибудь сообразит, почему она со мной, все закончится еще раньше, чем успеет начаться. Я помогаю ей выйти из машины и опускаюсь на колени, чтобы оказаться с ней на одном уровне». и на них отпечатывается след от гравия. Разглаживаю ей волосы, горячие и влажные от слез, и на всякий случай прикрываю ими левую щеку. Готова купить самые хорошие игрушки? А можно купить куклу и новую одежду? Конечно, хотя я знаю, как ты любишь свое красное платье. Она смотрит на платье и теребит блестки. Мама всегда меня в него наряжает. Почему? Эмма поводит плечами. потому что у меня мало одежды. Мама говорит, что так проще». «Ну ладно. Наверное, можем купить кое-какую одежду. Тебе понравится». Она кивает, но не сдвигается с места, чтобы пойти со мной в магазин. Со временем она научится мне доверять, но времени у нас как раз и нет. А чего я, собственно, ожидала? Что она просто пойдет со мной, не задавая вопросов, и не будет скучать по дому? Даже несчастные дети... не бывают такими отчаянными. Мне следовало это знать. Я спрашиваю, могу ли взять ее за руку. Эмма дает руку, и мы идем к большому, ярко освещенному зданию. Так мы впервые появляемся вместе на людях, как Сара Уолкер и пропавшая девочка. Мы входим через автоматические двери. От прохлады внутри руки покрываются мурашками, и все чувства обостряются от тревоги. Я подхватываю эмму и усаживаю в тележку, с трудом просовывая ее ноги в отверстие. Она начинает дрыгать ногами, словно мы проделывали это уже миллион раз. Эмма рядом, в ярко-голубой тележке, и я делаю покупки, чтобы она осталась со мной на многие дни, недели и месяцы. Я толкаю тележку, а Эмма не сводит с меня глаз. Крохотные губы изгибаются в осторожной улыбке. Я тоже улыбаюсь и чувствую, как что-то обрывается в груди. Мы идем по проходам, и я задаю ей простые вопросы. У тебя есть аллергия на что-нибудь? На арахис, молоко, пшеничную муку? Ты принимала лекарства? У тебя бывает головная боль? А уши болят? Кашель бывает? Ты не болеешь астмой? Она выдает вереницу «нет», пока это не превращается в игру. И тогда я начинаю задавать глупые вопросы. У тебя три головы? У тебя вместо рук бананы? А попа как у обезьянки? И Эмма закатывается смехом, невинным и милым хихиканьем, которое пробирает до самых костей. Уже поздно по магазину бесцельно слоняются только несколько работников, хрипы из их рации сливаются с поскрипыванием тележки. Я веду Эмму в примерочную, оставив тележку, и быстро переодеваю в новый наряд. Оторванные бирки я засовываю в карман, чтобы показать кассиру, а красное платье сминаю в комок и сую в сумочку. «Зачем ты это делаешь?» «Я подумала, что ты, наверное, устала от этой одежды. Я постираю твое красное платье, хорошо?» «Ладно». Мы двигаемся дальше по магазину, по всему огромному списку покупок. Одежда, обувь, нижнее белье, влажные салфетки, аптечка, одноразовый сотовый телефон, батарейки, электронная игрушка, чипсы, туалетные принадлежности, витамины, носки, книги, мишка-леденец, барби и лего. Я толкаю тележку из прохода в проход, посматривая, не задержит ли кто на нас взгляд, надеясь и молясь, чтобы мы благополучно сели обратно в машину и уехали, прежде чем поднимут тревогу, прежде чем отсутствует дома несколько часов превратиться в похищение. У стеллажа с детскими креслами меня одолевают сомнения. А не слишком ли она большая для детского сидения? Не слишком ли тяжелая? Я смотрю на торчащие из тележки длинные ноги. Читаю установленные для каждого кресла ограничения по весу. «Эмма, ты сидела в машине на кресле со спинкой или без?» Она поводит плечами. «По-разному. В папиной машине одно, а в маминой другое». Я подруливаю к весам и вынимаю их из коробки. Эмма с интересом наблюдает, как я вытаскиваю ее из тележки, наступаю ногой на весы, пока они не начинают показывать ноль, а потом ставлю на них ее. Она стоит смирно, цифры мелькают и в конце концов останавливаются на отметке 40,8 фунта. Я возвращаю ее обратно в тележку. Какое кресло надежнее? Я выбираю Грако со спинкой. Нам предстоит долгий путь, и я хочу, чтобы Эмма была в безопасности. Кассир завязывает вежливый разговор. Сегодня у девочки день рождения, «Мы переезжаем? Как же ей повезло! Столько всего нового!» И мое сердце бешено стучит, подскакивая к горлу, пока я пытаюсь перевести разговор на любую другую тему, кроме девочки в моей тележке. Кассирша, совсем молоденькая, жует жвачку и покрыта татуировками. Ее работа слишком утомительна, чтобы еще и следить за сообщениями о пропавших детях. Я так дергаюсь, что забываю отдать бирки от одежды Эммы. Когда кассирша называет сумму, Я на секунду задумываюсь, но расплачиваюсь за все наличными и вывожу Эмму в ночь, а моя футболка становится влажной от холодного пота. Ну вот, малыш, у нас тут куча всего интересного. Эмма оглядывает тележку за своей спиной до краев, наполненную полиэтиленовыми пакетами. «Это все для меня?» Я киваю. «А для кого же еще, глупышка?» «Правда?» Она хлопает в ладоши, подпрыгивает на сиденье и улыбается. «Спасибо, даже не знаю, с чем поиграть». играй с чем хочешь». Я вытаскиваю ее из тележки и сажаю в машину. И в ту же секунду понимаю, пусть остатки совести и нашептывают мне, что следует отличать правильные поступки от неправильных, я сделаю все возможное, чтобы малышка жила в безопасности. Вот в чем все дело. Я хочу, чтобы она была в безопасности. вопреки всему, что я сделала. Просто мне кажется, что так правильно. Я должна быть рядом с Эммой, и это единственное, в чем я уверена. До того. Почему мы снова этим занимаемся? Потому что нужно поддерживать отношения с местным сообществом, сказал Брэд, поправил новые очки, а потом ремень из змеиной кожи. Если Трэвис был моей правой рукой, а Мэдисон левой, то бред составлял все оставшееся тело. Без его одобрения не происходило ничего. Он был креативным директором, главным переговорщиком и дизайнером. Мне повезло переманить его из ведущего маркетингового агентства, находящегося чуть дальше по улице. Я обещала ему свободный график и любой софт, который понадобится. Он упер руки в бока и с театральным вздохом вильнул бедрами. Лонгвью в штате Вашингтон, но близко. Всего в двух милях от келсу где находится твой любимый сельский рынок. Помнишь? Мы ездили туда в прошлом году. И ты не перестаешь твердить, какой это милый городок. Мы еще ели там суши и останавливались в гостинице Hudson Manor. Боже, суши и правда были отличные. Но это в келсу а не в Лонгвью. Кто в здравом уме поедет в Лонгвью? Мы поедем в Лонгвью. Да кэлсу можно практически пешком дойти, воскликнул он, хлопнув папкой по столу. Когда это ты стала таким снобом? Я не сноб. Если честно, я просто устала. До сих пор пытаюсь доделать все заказы после поездки и создать новую линейку учебных пособий. Я знала причины, по которым это считалось удачным решением для бизнеса, ведь мы должны расширяться на новые территории, но после поездки за границу У меня было такое насыщенное расписание, что хотелось просто забиться в офис и сосредоточиться только на электронных продуктах. Может, тогда поехать только нам? Нет, я поеду, это важно. Просто я надеялась, что неделя будет менее напряженной. Он фыркнул, а Мэдисон уткнулась в телефон. А когда у тебя бывали напряженные недели? Ладно, ладно, принято. Правда, я просто не знаю, зачем ехать в маленький городок, «Если в Портленде 50 миллионов школ монте или около того?» «Потому что они нас вызвали в Лонгвью. Куда мы поедем?» Он взмахнул рукой и поправил деревянные часы на запястье «Мой подарок на прошлое Рождество». «Через 20 минут!» Он склонился над бумагами на моем столе и провел пальцем по тексту, пока не нашел нужное название. «Дом детства монте -Сори. Если приглашают, нужно ехать». «Видишь?» «Тебе пришлось посмотреть на заказ, потому что ты даже не помнишь название школы, куда мы едем». «Слушай, босс, мы только смотаемся туда и обратно. Это наш шанс внедриться в систему монте -Сори. А для нас это огромный шаг, сама знаешь. И я позабочусь о том, чтобы впредь мы ездили только в самые классные места с бешеным бюджетом». «А разве не классный? Разве не в этом все дело? Я про классные города зануда». «Ты только задумайся, стоит нам внедриться в школы монте и следующие на очереди вальдорфские школы!» Я засмеялась. «Устроила я тебе встряску, да? Я просто решила сначала протестировать твое умение вести переговоры, прежде чем мы поедем заключать сделку». «И как я справился?» «Отлично!» Мэдисон суетилась рядом, складывая вещи для поездки. Она прислушивалась к разговору, но не вмешивалась в перепалку. и ты единственный, кто может безнаказанно назвать меня занудой. Ты ведь в курсе, правда?» «Ага-ага», — закивал он, «и ты это обожаешь». Он сложил бумаги и компьютер в сумку и перекинул ее через плечо. «Ну что, мы готовы?» «Почти. Дай мне пять минут собрать кое-что». Я разобралась с несколькими неотвеченными имейлами, попутно засовывая в сумку папки. В приемной мы с Мэдисон и Брэдом помахали Трэвису, который отвечал по телефону на запросы от зарубежных клиентов. Мы обещали привезти ему из штата Вашингтон какие-нибудь забавные сувениры, распрощались и пошли к фургону курса. Дважды пересчитали учебные пособия и загрузили их. Когда мы выехали на шоссе, я заглянула в свой блокнот. Я знала, какие трудности нас ожидают в школе монте -Сори. У них свои критерии успешного обучения. Они полагаются на определенные методы, рабочие циклы и учебные блоки. Мне хотелось показать, как мы можем дополнить их метод, не изменяя его. За полчаса до места назначения мы попали в пробку. А объездных дорог нет? Если ты не знаешь какие-нибудь, не обозначенные в картах Google, тогда нет, огрызнулся бред не сводя глаз с дороги. К вождению он относился серьезнее кого-либо из моих знакомых. Никаких телефонных сообщений, никакой громкой музыки, и он почти не разговаривал. Он ненавидел напряжение от вождения, но всегда настаивал, что сам сядет за руль. Я ухмыльнулась в сторону Мэдисон, и она подняла брови. «Ты такой чувствительный», — пробормотала я. «Серьезно, Сара? Собираешься перемывать мне косточки? Я веду машину». «Разве? У тебя даже пальцы не побелели от напряжения». «И ты не сидишь вплотную к рулю, бабуля!» «Вообще-то моя бабушка сидит дальше от руля», — добавила Мэдисон. «Ну ладно, паршивки!» — выдохнул он и выпрямился еще сильнее, положив руки в классическую позицию на десять и два часа. «А знаешь, я где-то читала, что руки на самом деле нужно держать на 11 и трех, так безопаснее». «Вон из машины немедленно! Обе!» «Не понимаю, почему ты всегда так настаиваешь, что поведёшь сам, если ненавидишь сидеть за рулём, потому что никто другой не довезёт нас вовремя. Разве это не очевидно?» Мы с Мэдисон засмеялись и помогли ему сориентироваться по карте. Мы знали, когда надавить, но и понимали границы, а он был уже почти на грани. У школы мы остановились за две минуты до назначенного времени – и я уставилась на домик в сельском стиле с ярко-красной дверью. «Погодите, это то самое место, точно?» На другой стороне улицы стояла церковь. Помимо нее здесь были только теснящиеся друг к другу жилые дома. «То самое!» Брэд со стоном поднял 10 детских наборов и положил их на тележку, чтобы ввести внутрь. Мы с Мэдисон помогли ему с коробками, еще раз пересчитали их в приемной, и определились с комнатой для презентации. Вокруг столпились разновозрастные дети, игнорируя призыв учителя сесть и подождать. Мы представились и нырнули в привычную суматоху вопросов и ответов, которые должны были заинтересовать ребят, прежде чем мы дадим им испробовать нашу продукцию. Несмотря на постоянные разъезды, я любила презентации. Я лично создавала каждый набор, от концепции до воплощения. С головой погружаясь в исследование, тестирование и производство прототипа. Счастливые детские крики доставляли мне огромную радость. Мэдисон осталась, чтобы поговорить с учителем, поскольку была лучшим продавцом в нашей команде. Если она не завалит переговоры, Бред завершит сделку. Как только все будет подписано, я займусь логистикой, ценой доставкой и возможной подпиской на обслуживание. Я сделала несколько фото И сказала, что пройдусь по окрестностям и осмотрюсь. Мне хотелось побольше поснимать, чтобы выложить фото на нашем сайте. Я решила пройтись по улице, может быть, найти поблизости кофейню или просто выпить сока. Я шла мимо домов, чувствуя, как ноги наливаются силой, а организм окончательно просыпается. а Я остановилась. Детский крик сирены разнесся в утреннем воздухе. Я схватилась за грудь и завертела головой по сторонам, не в состоянии определить источник звука. Потом услышала громкий удар и новый крик. Я пробежала несколько шагов вперед, рассматривая ряд из трех похожих домов. Я надеялась увидеть какое-то движение или еще раз услышать крик, различить хоть какие-то признаки жизни. Мои ноги приросли к земле, мимо проехали несколько машин, не то хозяйки спешили по магазинам, не то местные жители на работу. но ни в одном из домов я ничего не заметила. Может, мне почудилось, или я не так поняла, но крик был явно нерадостным. «Сара!» Я обернулась. По тротуару ко мне бежал запыхавшийся бред «Вот ты где! Пошли! Ты нам нужна!» «Извини, я просто решила осмотреться. Я подскочила к нему. Поверить не могу, что ты заставила меня бегать!» «Это тебя не убьет!» Я покрутила в руках камеру. Я только что слышала безумный вопль. Я просто выкрикнул твое имя. Нет, покачала головой я и сняла лямку камеры с шеи. Это был крик боли и похож на детский. Наверное, кто-нибудь из ребят. Мы как раз к ним и идем. Мы направились обратно к школе, пересекли коридор и вышли через заднюю дверь. В одном из классов дети погрузились в наши наборы, а учителя с удовольствием за ними наблюдали. Во дворе находилась затейливая игровая площадка. Там была стенка для скалолазания, сад, альпийская горка с небольшим ручьем и даже шкафчики для резиновых сапог, зонтиков и рюкзаков. Потрясающе! Вот видишь, я же говорил, что Лонгвью не так уж плох бред ткнул в меня костлявым плечом. Для нескольких классов как раз наступило время перерыва на игру. Дети копошились в песочнице, гуляли, держась за руки и распевали немелодичные песенки. Брэд разложил на столе для пикника один наш набор, и стоило ему об этом объявить, как раздался топот крошечных ножек. Я увидела на площадке учительницу и подошла к ней. «Здравствуйте, я из курса. Мы только что делали презентацию в классе Б». «Да, прекрасные наборы. Спасибо. Можно сделать несколько снимков, как с ними занимаются дети. Ваш директор уже заполнил бланки разрешения на съемку детей». конечно я поблагодарила ее и присела чтобы сделать снимки играющих с нашими наборами детей посмотрев на фото посетителям нашего сайта захочется узнать подробности а возможно и другие школы системы монтесори захотят купить наши учебные пособия давай ка я побуду фотографом сказала мэдисон протягивая руку к камере с тобой хочет поговорить директриса. нас ждет крупный заказ я отдала камеру и отыскала директрису, которая разговаривала с Брэдом. Я пригладила волосы и направилась к ним, хрустя гравием. «Рэйчел, вы хотели поговорить?» Она держала Брэда под руку и оба смеялись. Директриса перевела взгляд на меня. От хохота на ее глазах выступили слезы. «Конечно, Сара, вы знаете, какое он сокровище!» «Еще бы», — ответила я, — «он особенный». бред покраснел. «Ой, прекратите!» «Но продолжайте, хотя прекратите!» Он отошел в сторонку, предоставив нам обсудить деловые вопросы. Через сорок минут мы заключили сделку, записали заказы и вернулись в машину, собираясь найти место, где можно пообедать. «Так что, неплохой денек, верно?» — спросил бред, расслабившись на пассажирском сиденье. За рулем была Мэдисон. Он всегда жаждал вести машину до места назначения, но на обратном пути не проявлял инициативу. «Да, бред ты был прав». Я театрально закатила глаза и полистала фотографии, решая, какие из них опубликовать в соцсетях и на сайте. «Сначала нужно дождаться разрешения родителей детей. Мне бы не хотелось разместить фотографии, а потом...» «Твою ж мать! Что такое?» Мэдисон посмотрела на меня в зеркало заднего вида, а бред повернулся, намереваясь задать тот же вопрос. «Ты что-то забыла?» «Я... нет, просто вспомнила кое о чем важном. Не волнуйтесь и простите». «И кто теперь играет роль Примадонны?» спросил бред поправляя солнечные очки. Я опустила голову, и мои пальцы скользнули по колесику, увеличивая фотографию девочки в песочнице. Снимков было три — сзади, сбоку и спереди. Под разными углами мелькал красный бант, словно готовая взлететь птаха. Это могла быть любая девочка, но это была она. Те же серые глаза и опущенные уголки губ. Это она, Эмма. Она носит красный бант в качестве какого-то спасательного круга? Неужели и впрямь она? Я посмотрела еще раз, хотя и была уверена на сто процентов. Чем больше я увеличивала изображение, тем становилось яснее, что даже платье на ней то же самое. Я... Знаете что, ребята? Что? «Да, что? Что я им скажу? Остановите машину, давайте вернёмся!» «Нет, ничего, просто вымоталась. Совершенно забыла об одном проекте. Мы можем поехать сразу в город». Мне хотелось вернуться в школу, хотелось поговорить с Эммой, с её родителями или учителями. То, что и она, и я оказались там одновременно, не может быть просто совпадением. Её лицо в камере, лежащее у меня на коленях. «О каком проекте?» «Ага, мы знаем обо всех проектах», — добавила Мэдисон. «И не в твоих привычках отказываться от еды». «Просто веди машину, ладно? Мне нужно домой». Остаток пути мы проехали молча. Я не сводила глаз с трех фотографий, изучая их под разными углами. Контуры лица, кончик носа, глаза и бант. Сколько прошло времени? Два или три месяца с тех пор, как я видела ее в последний раз? почему она в той же одежде. Я пыталась рассмотреть ее туфли, но она подогнула под себя ноги, зарыв их в песок. Других детей на снимке не было, только Эмма. Мне хотелось спросить Мэдисон, почему она сделала три фотографии девочки, что такого она заметила, что взяла в кадр только ее. Когда мы подъезжали к офису, я уже подыскивала гостиницы в Келсу. Нужно разобраться, «Был ли тот инцидент в аэропорту случайностью? Может, ее мать не чудовище, а у нее просто был неудачный день? В противном случае кто-то должен вступиться за девочку, помочь ей. Я даже не знала, чем ей помочь. Я ведь не соцработник и не детский психолог, и это не дурацкое кино длиною в жизнь, в котором я заставлю ее родителей осознать свои ошибки. Это реальный ребенок в реальной жизни, и последствия будут самыми настоящими». Я не имела права влезать в ее жизнь, но мне нужно было знать, что у нее все хорошо. Каким-то образом нужно было в этом убедиться. Во время. Я заношу вещи в свой тахо и прикрепляю велосипед к багажнику. Мы с Итаном обычно катались на велосипедах каждую неделю, лавируя по мокрым улицам и избегая столкновения с машинами с изяществом гонщиков Тур-де-Франс. Я стала мастером, настоящим профессионалом, но все равно никогда не расслаблялась. Я знаю, как легко влететь в яму, стоит только зазеваться, или столкнуться с машиной, которая поворачивает, нарушая правила. И вот ты уже падаешь, вздираешь кожу, ломаешь кости и разбиваешь зубы об немилосердный бетон. Я поменяла в машине масло, накачала шины и все проверила. Наличные из карточки сняла в двух банкоматах в разные дни и при случае разменивала купюры в магазине. Карманы набиты долларами, чемодан собран. Я всегда предпочитала платить наличными, чтобы следить за цифрами и счетами, но при мысли о предстоящем деле я чувствую опасность, хотя пока не знаю, в чем конкретно она заключается. Я просто хочу взглянуть на все собственными глазами, последить, собрать информацию. Все совершенно невинно «Ничего страшного, я не делаю ничего плохого. В офисе я сказала, что навещаю отца, живущего у черта на рогах, в штате Вашингтон в маленьком домишке, который не ремонтировался уже лет 15. Меня не будет некоторое время, не о чем волноваться. Я беру с собой компьютер, чтобы заниматься делами в обычном режиме». Мэдисон, Трэвис и Брэд практически вытолкали меня за дверь. Они считают моей обязанностью подбодрить отца. Вот только не понимает что подбодрить его невозможно, поскольку он сам этого не хочет. Такое случается из-за разбитого сердца, и проходящие годы ничего не меняют. Потеряв Итона, я стала очень хорошо понимать его состояние, но не собиралась в итоге оказаться в печальном доме, на продавленном диване и упиваться до смерти. Я не такая, как отец. Я завершаю дела со срочными заказами и грядущими продажами, И прежде чем загрузить машину, отправляюсь на пробежку. Сама не знаю, что делаю. Может, я просто так скучаю и настолько обезумела, что изобретаю занятия, лишь бы как-то убить время. Я сниму номер в бутик-отеле в Келсо на фальшивое имя. Расплачусь наличными. Для бронирования я покупаю предоплаченную карту виза. Надеюсь, документы у меня не попросят. А если попросят, то покажу, но расплачусь все равно наличными». мило улыбнусь и скажу, что бронировала номер для сестры. И она скоро приедет, а я приготовила ей сюрприз. И вот сейчас оплачиваю номер. Как чудесно! Благодаря курсу я умею очаровывать и правильно сыграю свою роль. Час в пути проходит быстро, но комнату мне уже приготовили. Я оставляю велосипед, шлем и ботинки в машине. Осматриваю номер. Отличная двуспальная кровать с бельем под старину, Разномастные ночные столики, дисковый телефон, позолоченное зеркало, и иду в город в надежде перекусить. Отель находится недалеко от школы, но я творжу себе, что я просто ненадолго заскочивший в город турист. Я нахожу кафешку, беру клуб сэндвич с индейкой и пакетик чипсов. Запиваю их свежевыжатым лимонадом. Иду на прогулку, немедленно пожалев о съеденных жирных чипсах, и вытаскиваю карту, чтобы найти дорогу в Лонгвью. Он всего в четверти мили. Мне хочется отправиться туда немедленно, но нужно дождаться более удачного времени. Прибыть до окончания уроков и вызнать, кто забирает Эмму из школы. Не знаю, как меня скорее заметит если я буду пешком или на велосипеде, но все-таки выбираю велосипед. Если я спрячу волосы под шлем и надену свитер унисекс, можно надеяться, что никто не задержит на мне взгляд. Возвращаясь в гостиницу, я смотрю на часы сейчас два по прошлому визиту я знаю что уроки заканчиваются в половине четвертого но понятия не имею остается ли эмма на продленку я решаю надеть велосипедный костюм под платье и иду к припаркованной на улице машине сажусь внутрь снимаю платье и засовываю ключи и сотовый в задний карман надеваю ботинки и снимаю велосипед с багажника засовываю бутылку воды в держатель надеваю шлем И прежде чем его застегнуть, еще раз сверяюсь с картой. Ехать недолго, но мне не втерпешь. Очень хочется снова ее увидеть, подойти к ней, убедиться, что у нее все хорошо. Несколько минут спустя я уже огибаю школу и радуюсь хорошей погоде. На улице совсем тихо, даже жутковато. Лишь с игровой площадки доносятся детские голоса. Я снова вспоминаю тот детский крик, пронзительный и полный боли. Я проезжаю по кварталу, осматривая дома и гадаю, близко или далеко живет Эмма. А если она живет в получасе езды отсюда, я даже не смогу догнать ее на велосипеде. В 3 я решаю выпить эспрессо в кафе, находящемся в трех кварталах от школы. Благодарю владельца, стараясь не привлекать к себе слишком много внимания, быстро выпиваю чашку и бегу обратно. Чтобы разглядеть что-либо на задворках школы, приходится прижиматься к забору и смотреть в щели. Я подумываю пойти в лесок и пробраться между кустов и деревьев, но боюсь, что меня кто-нибудь увидит. В четверть четвертого у школы выстраивается вереница машин. Похоже, существует определенное время, когда положено забирать детей. Машины паркуются, из них доносится музыка, а родители отходят в сторонку с мобильными телефонами. Я проезжаю чуть дальше, слезаю с велосипеда и нагибаюсь делая вид, что осматриваю заднее колесо. Но я вся внимание. Выискиваю Эмму или ее мать, но никого из них не вижу. А если все это ошибка? Если девочка на фотографии не Эмма? Уже половина четвертого. Ни Эммы, ни ее матери. Ни похожего на богомола отца, ни малыша брата. Я жду до половины пятого и объезжаю квартал. Каждый раз, заворачивая за угол, Я гадаю, не пропустила ли ее. В пять часов я сдаюсь. После эспрессо я взвинченная и голодная. Я на максимальной скорости возвращаюсь в гостинице, чтобы успеть до часа пик. И убеждаю себя, что все это полное безумие. Я все выдумала. Нужно вернуться в Портленд, к нормальной жизни и навсегда забыть об этой девочке. Я слезаю с велосипеда, возвращаюсь в номер и сразу же звоню Мэдисон узнать, что нового в офисе. Она отвечает после первого гудка. «Как твой папа?» Она чем-то шуршит, и я отодвигаю телефон от уха. «Он...» «Все нормально. В общем, как всегда». Я раздражена, расстроена и не знаю, что делать дальше. Еще не стемнело, и мне хочется снова вернуться к школе и прочесать окрестности на случай, если я что-то упустила. Я уже заглянула на страницу школы в Фейсбук». Посты в группе увидеть нельзя, если нет приглашения. А я не родитель и не хочу просить, чтобы мне дали допуск. Я поискала в интернете Эмму Грейс, Эми и Лонгвью, но ничего не нашла. «Где ты витаешь, Сара? Ты меня слышишь?» «Что? Прости. Папа меня кое о чем спрашивал. Что ты сказала?» Я говорила, что из Эфиопии и Сенегала прислали отчеты. В обеих странах восторженные отзывы. не считая пары мелких заковык в Сенегале». Она листает свои заметки, и я снова включаюсь в работу, выдвигаю предложение о том, как им ответить, и намечаю задачи для Трэвиса на завтра. «Когда ты вернешься?» «Особой спешки нет», — добавляет она. «Ты должна побыть с отцом». «Пока не знаю. Надеюсь, я здесь ненадолго. Спасибо, что обороняешь крепость в мое отсутствие». Я завершаю разговор, принимаю душ и спускаюсь в бар. Я могу выпить, поесть и лечь в постель или прогуляться по окрестностям и попытаться найти то, что упустила. Я решаю, что еда подождет и выхожу на улицу. Люди гуляют с собаками, наслаждаясь летним теплом. Я машу им рукой, улыбаюсь и вставляю наушники. Заворачиваю за угол школы и обхожу квартал, как в тот раз, когда услышала крик. Лают собаки, звенят трехколесные велосипеды раздается топот бегунов. Несколько велосипедистов даже фыркают слева, со свистом проезжая мимо. Я рада почувствовать ритм города. Приятно знать, что Эмма живет не в какой-нибудь дыре, отрезанной от приятного гула пригородной жизни. Я обхожу квартал и не вижу никаких следов девочки или ее семьи. Темнеет. Мне хочется есть. Над головой пламенеют облака. Я заворачиваю обратно к гостинице нервы скручиваются узлом мне хочется остаться и поглубже зарыться в собственно ручно созданную загадку я не хочу бросать эту девочку пока не удостоверюсь что ей ничто не грозит завтра я попробую снова дам себе еще один день просыпаюсь я рано накидываю вчерашнюю одежду которой ездила на велосипеде и перехватываю кофе с кексом внизу. Сажусь на велосипед и спешу к школе, надеясь, что сегодня мне повезет больше. Сегодня я ее увижу, наверняка. Я смотрю на часы, половина восьмого. Судя по расписанию на их сайте, привозят детей обычно в восемь, так что у меня куча времени. Я еще несколько раз объезжаю квартал, надеясь, что не слишком бросаюсь в глаза. И тут вижу родителей, ведущих детей в школу. Дети не похожи на Эмму. хотя из-за пары девочек я притормаживаю. Но ни красного банта, ни рассерженной матери. Я продолжаю кататься. К восьми я уже утомляюсь. Мне надоедает ездить по одним и тем же кварталам. Я легко могла ее пропустить? Может, она заболела? Я изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не войти в школу под предлогом каких-нибудь дел с курсом и найти ее. Но это создаст кучу очевидных проблем. Я решаю сделать еще круг, еду по тому же кварталу, удаляясь от школы, и тут слышу крик. Тот же крик, что и в первый раз, полный страдания. У меня замирает сердце, я нажимаю на тормоза и оглядываюсь, поставив одну ногу на землю. Сердце стучит уже где-то в горле, но ничего не происходит. Мимо спешат машины, нетерпеливо объезжая остановившегося на обочине велосипедиста. Не знаю, ехать мне дальше или нет. Мне хочется понять, откуда шел крик. Я решаю ехать дальше, снова наворачивать круги. И тут слышу голос, такой знакомый, что хочется закричать. «Идем! Сию же минуту! Ты уже опаздываешь!» Крик несется из дома справа от меня, маленького зеленого коттеджа с припаркованным пикапом. Двор запущен, по гравию позади дома шуршат шаги. А потом появляется мать Эммы, все такая же красномордая, и тащит за руку малыша заплетающимися ногами. «Где же Эмма? Папаша не видно. Я проезжаю чуть дальше и торможу, устанавливая зеркало так, чтобы видеть происходящее сзади». Мать усаживает малыша в пикап. Верхняя половина ее тела скрывается внутри, а нижняя покачивается вправо и влево, пока женщина пытается пристегнуть малыша. Она захлопывает дверь с силищей десяти мужчин и скрывается за домом. Разговор на повышенных тонах сливается с уличным шумом, а потом она снова появляется и забирается в пикап. скрипят колеса, когда машина выезжает задом на улицу, словно женщина пытается сбежать. Она катит вниз по улице, и я молюсь, чтобы какой-нибудь ребенок или собака не вздумали в эту секунду выскочить на мостовую. Пикап едет по кварталу, явно торопится. Когда он мчится мимо школы, охранница дует в свисток и машет руками. похоже эми уже чем то расстроена а может просто опаздывает или все в жизни ее раздражает Я качу обратно к дому гадая где сейчас эмма и тут она появляется на дорожке шурша по гравию чтобы посмотреть куда подевалась мама колышется красный бант алые туфельки замирают она такая же красавица какой я ее запомнила и меня поражает материнский инстинкт который вызывает у меня это незнакомая девочка Я потрясена наглостью поступка матери, просто бросившей своего ребёнка, но потом замечаю отца. Он выходит из-за угла и кричит Эмме, чтобы возвращалась сию же минуту, иначе её ждут неприятности. Интересно, что за неприятности? Я их увижу? Надежда, что он не такая уж свинья, быстро испаряется. Из-за его присутствия я чувствую одновременно облегчение и тревогу. Я рада, что Эмма не одна на гравийной дорожке, наблюдает за уезжающей матерью, но все же хочу, чтобы она осталась одна. Это было бы явным доказательством, что о ней не заботятся, и тогда я могла бы. Что именно? Я боюсь отвечать на этот вопрос. Я перемещаюсь на противоположную сторону улицы, не сводя взгляда с заметного красного банта в зеркале заднего вида. Папаша дергает Эмму за руку и велит поторапливаться, бросает к ее ногам рюкзак. Она накидывает потрепанные лямки на одно плечо. Отец с дочерью идут к школе, находящейся всего в нескольких кварталах. Он не держит Эмму за руку, да и она явно не ждет от отца такого. Я вспоминаю собственную мать, как она иногда протягивала правую руку, если мы вместе куда-то шли, с негнущимися пальцами, словно она звезда гонки, а я должна передать ей эстафетную палочку для следующего этапа. Она никогда не оглядывалась, если я не припускала рысью и не успевала ухватить ее за руку, она отдергивала пальцы, возмущенно вздыхала и прибавляла шаг. Однажды на блошином рынке я остановилась, чтобы завязать шнурки, и полностью потеряла ее из вида. К тому времени я уже знала, что следует найти какого-нибудь взрослого приличного вида, никаких ужасных усов, желательно вообще не мужчину и уж, конечно, не бездомного. И тогда Элейн появится с написанным на лице нетерпением, словно это я ее бросила. Эта семья находится в таком же взвинченном состоянии. Их вечно кидает из жара в холод, как будто кто-то вертит водопроводный кран. Эмма резко останавливается в конце подъездной дорожки, а ее мать уносится прочь, ни о чем не заботясь. Отец гаркает на дочь, и она, стремглав, бежит к нему. Итак проходит все общение родителей с Эммой. Они сосредоточены не на ней, а на себе. Они действуют так в уверенности, что никто за ними не наблюдает, но я наблюдаю. И теперь Эмма идет слишком близко к краю тротуара. Я судорожно вздыхаю, слезаю с велосипеда и снова пригибаюсь, осматривая якобы спущенную шину. Я понимаю, что если Эмма случайно попадет под машину, все изменится. Родители будут в унисон сочинять историю их жизни с дочерью, нормальной и счастливой жизни, И им все сойдет с рук, хотя родители они дерьмовые. Она бегом поднимается по лестнице школы, не машет отцу на прощание, а он не гладит ее по голове и не желает хорошего дня. Он занят своим телефоном, подносит его к уху и размахивает руками в какой-то перепалке с утра пораньше. Учительница ведет Эмму внутрь и качает головой. «Я решаю ехать дальше», обрадовавшись, что увидела ее, И убедилась в ее существовании и в том что родители по прежнему ведут себя ужасно а она по прежнему здесь все та же девочка с милым красным бантом и в том же красном платье девочка которую я впервые увидела в аэропорту она снова ворвалась в мою жизнь когда я только начала ее забывать я набираю темп внимательно глядя по сторонам у перекрестков и торможу у гостиницы слезаю с велосипеда снимаю шлем и проглатываю остаток воды В гостиницу входит женщина с тремя хохочущими дочерями, у каждой ярко-розовые рюкзаки. Я улыбаюсь и вытираю пот с подбородка. Раньше я постоянно завидовала другим девочкам, которые ходят с матерями за покупками, смеются и останавливаются у киоска на углу, чтобы съесть двойную порцию мороженого. Моя мать никогда не смотрела на меня так, с любовью, терпением и вниманием. Она всегда была раздражена, устала и нетерпимо. И пусть я мало говорила и была еще так мала, это не имело значения. Все, что я делала, как дышала, сидела, ела, выглядела, все это служило для нее спусковым механизмом. Я дышу ртом, горблюсь, чавкую, выгляжу как мальчишка с нечесанными волосами и обветренными губами. Все детство я была напуганной и несчастной. А Эмма? Вопрос снова стучится в голову, А если она несчастна, то что? Но я не могу избавиться от ее образа. Это все равно, что вернуться на 25 лет назад. Как выглядит Эмма и как обращается с ней мать? Я узнаю в ней себя и хочу помочь. Я принимаю решение и пересекаю черту между опасностью и необходимостью, закидывая велосипед обратно в машину. Ноги подкашиваются от нервного напряжения. Я снимаю ботинки и бросаю их в машину. Я понимаю, что пора домой, нужно выписаться из гостиницы и ехать прямо в офис, ведь я уже ее увидела, именно за этим я сюда приехала. Но один вопрос не дает мне покоя, мешает тронуться с места, а если ее нужно спасать?